И снова помедлило когда металл коснулся металла. Из ее плеча выглядывал призрак Адама Клейборна, а за дверью лежал на кровати Отто Рамсбах, готовый принять ее в свои кровавые объятия. Эмми заставил себя отбросить эти мысли, прежде чем повернуть ключ в замке. За ее спиной никого не было, кроме ее собственной тени, а на кровати ее никто не ждал. Закрыв и заперев изнутри дверь, Эмми положила сумочку на бюро и выдвинула верхний ящик. Куда она положила свой большой блокнот? кто стучит в дверь, так тихо, но так настойчиво. «Мисс Хайнс», — приглушенный голос, который произнес ее имя, сам к себе был ответом на этот вопрос. «Эрик Данстейбл, как много забыть про него. Сейчас возьму ключ». Найти что-либо в своей набитой множеством всевозможных вещей сумочки всегда было для нее проблемой. И этот раз не стал исключением. После первой безуспешной попытки она сдалась и выспала содержимое на кровать. Остальное было просто. Эмми открыла дверь. — Ну, входите. И он вошел. Это было как телеповтор того другого вечера. Все та же вытянутая вариация этого усла трека не выросший тех пор ни на дюйм. у него была все та же одежда, и, насколько Эмми могла судить, в ней он спал. Если он вообще спал. Правая линза его очков треснула внизу, у оправы, которая не могла скрыть темных кругов у него под глазами, равно, как и тика на левом веке. Чтобы заметить все это, не нужно было пристально всматриваться, и Эмми постаралась не задерживать на Данстейбле свой взгляд. — Я пыталась связаться с вами, — сказала она, — Дан Стейлдкину. — Позвольте сесть, пожалуйста. Он опустился в кресло, и Эмми присел на краешек кровати. И принялась складывать вещи в сумку. — Где вы были? — спросила она. — он Монтроз, рок-центр, Сейл-Рой. Его глаз снова дернулся. — В motor рой Мотор лодж я, в конце концов, и оказался, поскольку до утра никак нельзя было вернуться автобусом. Поначалу я собирался голосовать, а потом разразилась гроза. Я решил, что лучше остаться там, хотя это и означало лишние расходы, ведь у меня уже есть жилье здесь. Подергивание глаза сопроводилось движением окаймленных бородой и усами и губ, которые изобразили улыбку. Это, наверное, самое удачное вложение капитала, которое я когда-либо делал. Ими закрыла сумочку. То есть... Это обеспечило мне необходимое алиби на время, когда произошли убийства. — Значит, вы встречались с Энгстромом? — Двое его помощников заходили ко мне сегодня утром минут через десять после того, как я вышел из автобуса. Улыбка исчезла, но тик остался. — Наверное, как только я купил билет в Селрой, оттуда позвонили в офис шерифа. Полагаю, мое описание распространили довольно широко. — И Энгстром принял ваше объяснение? — Не принял, пока не связался с Элрой Мотор Лодж и не проверил все. Луч солнца скользнул по разбитому стеклу очков Данс Тейбла, когда тут вскинул голову. Я так понял. У вас были некоторые проблемы вчера вечером? Это слишком вежливая формулировка. Эмми помолчала. Я оказалась на том самом месте, где незадолго до этого погибла Дорис Хантли. Но я не убивала ее. И в тот момент я даже не знала, что и Отто Рамсбах тоже мертв. «Я вам верю!» — левый века Данстейбла дернула, словно подтверждая его слова. «У вас нет ауры!» «Ауры? Ауры зла?» Он подался вперед, чтобы солнце не светило ему в лицо, и оно сделалось мрачным. «У многих здесь есть такая аура. Я ощутил это в церкви». «Псих!» — сказала про себя имя. «Законченный псих!» Но произнести это вслух она не решилась. «С психами следует быть осторожней» она только произнесла другое вы на днях говорили что если окажетесь на заупокойной службе то сможете вычислить убийцу тери доуса я был не готов глаз опять дернулся в подтверждение его слов потому что они были не готовы ауры слишком много аур слишком много путаницы невозможно отделить сосуд от содержимого я этого не понимаю нахмурился сами тело это сосуд содержащие добро или зло, а чаще всего это смесь того и другого. В состоянии одержимости аура источает одно лишь зло. Противоречие в терминах, конечно.